Всю дорогу домой я летел, как на крыльях. Гастингс что-то говорил, но я не слышал ни слова. Когда мы с ним вошли в мой кабинет, он привел меня в чувство, горячо восхищаясь окружавшим меня комфортом и роскошью. Позвольте мне постоять здесь немножко и наглядеться досы это боже мой. Да это дворец, настоящий дворец. Ведь тут есть все, чего только душа не пожелает. И веселый огонь в камине, и ужин наготове готове. Генри... Вот теперь я не только понимаю, что вы богаты, а я беден. Я всем своим телом, всем своим существом чувствую, что я беден, что я несчастен, уничтожен, разбит на голову, погиб безвозвратно. О, черт побери! От таких речей во мне ожили прежние страхи. Я сразу отрезвился и понял, что стою на вулкане, и подо мной корка лавы толщиной не более полдюйма. Я не сознавал, что сплю, то есть до поры до времени не позволял себе в этом сознаться, а теперь... О, Боже! По уши в долгу, без гроша в кармане, и милая девушка на руках от меня зависит сделать ее счастливой или несчастной, а впереди ничего, кроме жалования, которое, может быть, и даже, наверное, навсегда останется мечтой. О! Я погиб без возврата, меня уже ничто не спасет. Генри, самые ничтожные крохи вашего ежедневного дохода могли бы... Ах, мой ежедневный доход! Вот вам стакан горячего Грога. Сядьте, выпейте и развеселитесь. За ваше здоровье! Ах, нет, может быть, хотите есть? Сядьте и... Нет, какая там еда? Мне не до этого... — Вот уже сколько дней я не могу есть, а пить с вами я готов, пока не свалюсь. — Вы готовы? — Что ж, выпьем. — А теперь, лойд выкладывайте вашу историю, пока я приготовлю еще по стаканчику. — Выкладывать? — Как, еще раз? — Еще раз? — Что вы хотите этим сказать? — Вы хотите слушать все сначала? — То есть как сначала? — Это какая-то загадка. Подождите, не пейте больше этой дряни, Не надо. — Послушайте, Генри, вы меня пугаете. Разве я не рассказал вам всю историю по дороге сюда? — Вы? Ну да, я. — Пусть меня повесят, если я слышал хоть слово. — Генри, это очень серьезно, я за вас беспокоюсь. Что там такое вышло у посланника? Тут меня сразу осенило, и я сознался во всем, как подобает мужчине. Я... Познакомился с самой прелестной девушкой в мире и покорил ее сердце. Он бросился ко мне, и мы долго-долго жали друг другу руки, до да боли в пальцах, и он не осудил меня за то, что я не слышал ни слова из рассказа, которого хватило на целых три мили, пока мы не дошли до дома. Терпеливый и добрый малый он просто-напросто сел и рассказал мне все снова. Вкратце его рассказ сводился к следующему. Он приехал в Англию с коммерческим планом, который, по его мнению, сулил чудеса. У него было полномочие продать рудники Гулда и Кэрри и оставить себе все, что удастся получить сверх миллиона долларов. Он работал, не покладая рук и нажимая все кнопки, испробовал все дозволенные законом средства, истратил почти все свои деньги и все-таки не мог заставить ни одного капиталиста хотя бы выслушать себя, а срок его полномочий истекал конце месяца словом он был разорен и тут он вскочил и воскликнул генри вы можете меня спасти вы можете спасти меня вы и только вы один в целом мире хотите вы это сделать сделаете вы это скажите как это сделать говорите мой милый дайте мне миллион за эти рудники и купите для меня обратный билет ради бога не отказывайте мне